Глава 36. «Я знаю, что она не спит. Притворяется. Знаю, что следит за мной. И меня раздирает желание обнять ее, прижать к себе. Влюбился, как мальчишка, честное слово. Интересно, хулиганка так и будет скрывать беременность? С ума сойти. До сих пор не верится. Я скоро стану отцом. Помню день, когда из роддома выписывалась сестра» те мгновения, когда мне дали подержать мелкого. Это было и страшно, и восхитительно одновременно. Наверное, тогда я и решил, что у меня обязательно будут дети. Пусть Яна бунтует, пусть вредничает. Я не остановлюсь. Я буду добиваться ее всеми возможными способами. Однажды дикарка сдастся. Мы подъехали к торговому центру, где малышка частенько проводит время с подругой. — Голодный я ее не отпущу, все-таки. Столько часов проездили. — Ян! — потрепал за руку. — Приехали. — Что? Куда? — распахнула глаза, закрутила головой. — Ну, актриса! — Торговый центр зачем? — Тебе поесть надо, да и мне не помешает. — Здесь тебе вряд ли понравится, не тот уровень. — Я, моя дорогая, и в Макдаке не прочь посидеть. Не думай, что мой рацион состоит из устриц, фаршированных черной икрой под трюфельным соусом. нет Улыбнулась вроде бы даже искренне. «Удивил, так удивил!» «Идем, вредины!» Правда, разнообразием общепита центр не порадовал. Типичный набор забегаловок. Из более-менее приличного захудала Эль Патио с какими-то недорослями-официантами. Но хоть что-то. Не травануться бы только». И едва мы зашли внутрь, как справа от Яны раздался писклявый восторженный голосок. «Яна!» — подлетела к ней девица ростом ниже среднего, полноватая, напоминающая маленького розового поросенка. «Ленка!» — поспешила ее обнять беременная дикарка. «Черт, я хочу своими глазами увидеть моего наследника. Надо будет отвезти ее к врачу, УЗИ сделать». «Ты когда вернулась?» «Вчера!» — похвалился поросенок своим красным загаром. — Даже не сгорела. Там такой мягкий климат. Вообще отдохнули просто обалденно! Затем перевела взгляд на меня, растерянно захлопала маленькими глазками. — Здравствуйте! — Добрый день. Демьян. — Елена. — Кивнула. — Это моя подруга. — Глянула на меня Яна. Она только что вернулась с Кипра. Знакомься. Снова обратилась к девице. — Мой... Мой... «Ну уже малышка, придумай хоть что-нибудь». Но нет. Яна вдруг потерялась, заволновалась. «Друг Михаила решил исправлять ситуацию. Раз мнение, что мы с этим козлом друзья, что ж, ладно, переживу. Миша, увы, самоустранился. А я вот пытаюсь подбодрить Яну». «Да ты что!» Глаза поросенка заметно увеличились. «Это правда, Ян?» «Правда». Бросила на меня недовольный взгляд. «Вы же собирались пожениться?» Состроила сочувствующую мордочку. «Господи, какое лицедейство! Аж тошнит!» «Не переживайте, Елена. Я всегда рад поддержать Яну. И словом, и делом. Готов предложить себя на роль жениха». Елена как-то нервно хихикнула, после чего заторопилась на выход. «Ох, мне пора бежать, Димка ждет. Приятно было познакомиться, Димьян!» Кивнула мне. «А с тобой еще созвонимся!» — поцеловала Яну в щеку. «Ну все, пока-пока!» — и подсокала к двери. «Теперь мы можем поесть?» — уставился на свою озадаченную произошедшим малышку. «Да, можем», — опустилась на диванчик. «К чему все это было? Про Шахова? Про замужество?» «Я лишь поддержал выдвинутую тобой теорию, не более. Ну, а замужество... Тут я не соврал». На что она театрально закатила глаза — «Да, да, милая, мы поженимся. Но прежде я преподнесу тебе подарок». «Как твоя бабушка поживает?» — пробежался взглядом по меню. «Из съедобного разве что пицца». «Хорошо», — тоже открыла меню. «Хорошо, когда все хорошо», — и подозвал официанта. «Знаешь, мне не очень-то хочется разговаривать», — продолжила гнуть свою линию. «Не вопрос». «Я на задушевные беседы и не настраивался. У меня еще дела». «И какие?» — уставилась на меня с изломом в брови. «Рабочие. Так что быстро едим, и я тебя возвращаю, дорогой бабуле». Приятно видеть удивление и легкое смятение в ее глазах. Думала, наверное, я буду козликом горным вокруг нее прыгать. Не буду. По крайней мере, не сегодня. Сегодня мне надо успеть встретиться с юристом». И после весьма хреновенького обеда, от которого у меня почти сразу случилось изжога, я отвез дикарку домой, затем помчался в город. Сегодняшняя поездка была ничем иным, как отвлекающим маневром. По моему плану, Яна должна была отказаться от всех вариантов, кроме последнего. К счастью, так и случилось. В офисе был через два часа, еще через полчаса пожаловал юрист. «Добрый вечер, Демьян Олегович!» Сел за стол. «Я все подготовил, как вы и просили». «Вот». Достал из портфеля бумаги. «Ознакомьтесь». Прочитав договор, застопорился взглядом на месте, где Яна должна поставить свой автограф. Надеюсь, для этого не придется связывать бунтарку и расписываться ее рукой. Но возмущений будет много. Это однозначно.